Де-Аржансон был интендант и военный министр Его Величества и самый влиятельный человек в Париже. Пока Шенье один отражал в лавке атаки покупателей, Бальдини со своим новым учеником заперся в мастерской. В оправдание этого обстоятельства он преподнес Шенье некую фантастическую теорию, каковой обозначил как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 в то время как Шинье должен посвятить себя исключительно их продаже. Это современная метода, — внушал он Шинье, — откроет новую главу в истории парфюмерного искусства, сметет конкурентов и даст нам несметное богатство. Да, он сознательно и подчеркнуто говорил нам» ибо собирался уделить своему старому преданному подмастерью определенный процент от этих несметных богатств. Еще несколько дней назад Шинье истолковал бы такие речи своего хозяина как признак начинающегося старческого маразма. «Ну вот, он созрел для шарите», — подумал бы он, — еще немного, и он окончательно свихнется.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 А посредственным, то есть рецептами, иначе говоря, формулами, он как раз не смог бы их снабдить, потому что сначала Гринуй сочинял свои ароматические композиции тем же хаотическим и совершенно непрофессиональным способом, который был уже известен Бальдини, а именно смешивая ингредиенты, казалось бы, наобум, в диком беспорядке, чтобы не то что контролировать...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 Чем лучше Гринуй овладевал профессиональными приемами и методами, чем нормальнее он умел изъясняться на условном языке парфюмерии, тем меньше опасался и подозревал его хозяин. Вскоре Бальдини стал считать его человеком, хоть и весьма одаренным в смысле обоняния, но отнюдь не вторым франжепани и уж, конечно, не каким-то жутким колдуном. а Гриную